Где-то там наверху явно решили, что моя жизнь слишком однообразная и скучная. И вот теперь я мечтаю лишь о том, чтобы после этой заварушки друг стал крёстным нашего сына. Я схватился за волосы в жести отчаяния. Я обязательно со всем справлюсь. С Олегом всё будет хорошо, а Мира найдётся целой и невредимой. Максим, ты извини меня, если что. Я не должна была скрывать от неё правду. Надеюсь, когда всё это закончится, я смогу найти с тобой общий язык.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 Она была беременна вторым ребёнком и потеряла его. Ирина опустила глаза. Из состояния близкого к суициду её вывел именно Толик. Если бы не Мира, то не знаю, смогла бы она пережить и это предательство, и потерю малыша. Теперь уже мы слушали её молча, отлипнув от экрана ноутбука. Герман настороженно ловил каждое слово. Кромком глаза я увидел, что Филатов зашёл в палату к Вознесенскому. Естественно, они влюбились.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 Её голос дрогнул. Потом я бежала за ней и услышала страшный хлопок. Я сразу же набрала Филатова. Я бежала по дороге, мокрая вся в грязи, чтобы наткнуться на груду искорёженного металла. Она прикрыла глаза и замолчала. Сестра была ещё жива, она просила передать Мире, что любит её и пожелание оставить девочку с отцом. Кривая усмешка исказила её лицо. Сказала, что прощает Илариона, словно ему это было нужно.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 И почему так долго? Неужели всё настолько серьёзно? Герорд ткнул меня локтем. На экране Ирина с Анатолием выходили из палаты. Шли они вдвоём в нашем направлении. Шоу начинается. Освольд закрыл ноутбук и принял непринуждённую позу, отправив попотно несколько сообщений с телефона. Парочка подошла к нам одновременно с Георгием. Я вздохнул с облегчением, глядя в его лицо. Он подтвердил мои догадки. Ты бы Олежику хоть отпуск дал.